в настоящее произведение искусства, позволяли построить ломанный переход, отследить который было чрезвычайно трудно. А самое главное, маги великих домов понятия не имели о таких возможностях порталов. Ерга продемонстрировал, что действительно имеет доступ к утерянным давным-давно знаниям. И теперь Ундер вполне мог ранить комиссара и после этого сбежать. Неужели он на самом деле хочет взять меня в помощники? Неужели он мне поверил? Соблазнительно ли мысль стать вассалом первого князя Нави? Велико ли искушение? Велико. И когда Ерга рассказывал Витольду, чего можно достичь, имея постоянный доступ к железной крепости, чуть увлеченно кивал, изумлялся, вслушивался в каждое слово. Глаза его горели настоящим огнем. Зато в глубине души царил холод. Искушение было велико. Но вид связанный в ласты, превращал блестящие перспективы в пустые слова. Весь мир или ее слезинка. Для Ундра существовал только один ответ. Единственный. Он же правильный. Если бы Ерга хоть как-то ослабил узы, позволил бы девушке произнести хоть слово, продемонстрировал бы свою искренность, тогда, возможно, искушение сумело бы вгрызться в похолодевшую глыбы льда душу Витольда. Но Ерга этого не сделал. И, уходя, Ундар точно знал, что убьет его. Во всяком случае, попытается. Но прежде следовало сделать то, что приказал Ерга. Ундр подобрал уединенную полянку, установил маяк, на который будет ориентироваться Сантьяго. В том, что комиссар придет, только не сомневался. Расставил сигнальные артефакты, чтобы гарки, которые наверняка последуют за одним из высших иерархов Темного двора, не сумели подобраться незамеченными, подготовил свой портал. Только после этого достал оружие.